Во всём мне хочется дойти до самой сути, В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, До сущности протекших дней, до их причины, До оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти Я написал бы восемь строк о свойствах страсти,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 Раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо, Фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды, достигнутого торжества, Игра и мука, натянутая тетива тугого лука. 1956 -й.